Глава двадцать восьмая Вечер у Олега завершился не так, как он планировал. Когда он после бани вернулся к себе в номер и расслабился на кровати в ожидании прихода Нореллы, то сначала услышал за дверью своего номера какую-то возню, потом раздались хлесткие звуки пощечин и затем взвизгивающий голос Нореллы, сопровождаемый всхлипами, которых Олег с трудом узнал голос веды. «Я тебе покажу, нахалка, как без вызова и без спроса в комнату благородных гостей шастать. Да я только нательное белье выстиранное мне давай и катись отсюда. На ночь, глядя на белье нательное, хозяину менять собралась. и Я сейчас тебе...» В этот момент... Олег распахнул дверь. Он даже не стал на себя ничего накидывать, как был в одних подштанниках так и предстал перед двумя красотками, одной с разбитой губой и заплаканной, другой — раскрасневшейся и со сбившейся прической. «Так!» — «А ну-ка обе замолчали!» — скомандовал барон. Продолжить дальше свои мысли он в этот раз не успел. По лестнице поднялась Рита и ходу добавила голосов в этом вечернем концерте. «Ого! Господин барон!» «А ты весело тут живешь, смотрю, по мне совсем не скучаешь. Ну, с этой шлюшкой рабыни понятно, а это кто?» Рита демонстративно ткнула пальцем в Нореллу. Впервые в обеих своих недолгих жизнях Олег стал свидетелем того, как женщины стали биться за близость к нему. С одной стороны, он увидел в этом плюс — Раз женщины интуитивно стараются прибиться к самому сильному самцу в стае, значит, он уже чего-то достиг. И это теперь не только его мнение. Ведь дело вовсе не в его красоте. Шерес в этом плане с женской точки зрения всегда был предпочтительней. Но был тут и минус, который заключался в том, что, похоже, эти девки его мнение совсем ни во что не ставили. Даже его собственная рабыня. «Устроили тут разборки, понимаешь?» Олег заметил, как открылась дверь соседнего номера, и оттуда с интересом выглянуло полное лицо горийского торговца. «Наверное, и в других номерах прислушиваются». «Так, ну-ка, зайдем сюда». Олег затолкнул к себе в номер всех троих. арты свои позакрывали, и слушаем меня». Барон Ферм не на шутку разозлился на этих куриц. Не то чтобы он застеснялся соседей-постояльцев... Просто сам факт того, что они делят его словно приз, ему категорически не нравился. И в этот раз он твердо решил перестать миндальничать. А с Ведой так вообще поступить, как советовала Гелла, жена Торма, еще в сольте. «Ты сейчас, — он обратился к Веде, — идешь к своему мужу и говоришь ему, чтобы он тебя выпорол. Скажешь Гури, что это я так приказал. Двадцати ударов розгами, я думаю, тебе хватит». «Розги я видел возле входа в подсобку. А я завтра проверю, и если мне покажется, что Гури тебя пожалел, то тогда я сам тобой займусь. Все, иди вон!» Обескураженная Веда, не ожидавшего такого от своего доброго и всегда выдержанного хозяина, даже забыла про боль от полученных пощечин. «Теперь с тобой!» — когда рабыня вышла из номера, Олег обратился к Норелле. «Тебе кто разрешал трогать мою рабыню?» Он выделил слово «мою». «Ты хочешь, чтобы я выставил встречный счет Карпу?» «Я могу». Она же не имела права заходить сюда без вызова, и разрешение попыталась оправдаться служанка. Но Олега тяжело было сдвинуть с его позиции. «И что дальше? Значит, надо колотить мою собственность? Даже не поставив меня в известность, не говоря уже о получении моего разрешения». «Значит так, ты сейчас отсюда уходишь, а завтра вернешь мне пятьдесят солигров, которые я тебе заплатил, понятно? Иначе Карп с тобой сделает примерно то же, что и я, Сведой». Барон Ферм был очень состоятельный, но тут он пошел на принцип. Да и невелика потеря для служанки. В конце концов, она вчера сама получала удовольствие не меньше его. В постели она не играла, он это чувствовал, а деньги легко пришли и легко ушли» когда он остался с Ритой вдвоем в своем номере, то уже стал вполне спокоен. «Пятьдесят солигров. Неплохо ты оцениваешь стати этой дуры», попыталась изобразить иронию Рита, но было видно, что она впечатлена его резкостью. «Меня тоже прогонишь?» «Непременно. Ты зачем сюда пришла?» «Только не говори мне о том, что влюбилась в меня без памяти». «Рита». Он положил ей руку на плечо. «Мы же оба все понимаем, ведь так...» «Что понимаем?» «Что ты теперь барон и лесная охотница, тебе не пара?» Олег поморщился. «Слушай, посмотри на меня. Я тебе обещаю, что мое к тебе доброе отношение не требует от тебя спать со мной, понимаешь?» «Ты же не думаешь, что ты мне противен, и я лезу к тебе в кровать через силу?» Грустно улыбнулась Рита. «Нет, я так, конечно, не думаю». Но я ведь вижу, какие взгляды ты бросаешь на того же Шереза или сержанта Нерта. Да и сама ты объект воздыхания обоих дружин. Рита фыркнула, смешно сморщив носик. Так это понятно, когда одна женщина, не считая рабынь, среди сотен мужчин. Даже будь я кривая, все бы на меня пялились. Не прибедняйся. При этих его словах Рита прильнула к нему и уткнулась носиком в его грудь первоначальное намерение олега отделаться от всех троих у него не осуществилось и утро он встретил спасапывающей у него на плече бывшей охотницей в доме старушки не спалось с иронием спросила уриты гортензия за завтраком в этот раз кроме баронов и магов за столом с ними сидела ирита немного смущенная но вполне довольная Вторым довольным человеком за столом сидел Маквалмин. Сразу было видно, что кретта свой шанс не упустила. Прислуживавшая за столом Нарелла была расстроенной, но старалась виду не показывать и улыбалась, хотя было видно, что улыбка дается ей с трудом. Настроение ей не исправило даже то, что Олег не стал брать возвращаемые деньги. Посчитал, что неполученная ею вчера прибыль — это уже для нее убыток и наказание. негоже барону в одиночку по городу расхаживать, сама же говорила, пришел на выручку Рити Олег. Мы сейчас пройдемся по лавкам, может, еще чего присмотрим, прикупим». Зал уже опустел, торговцы вставали рано и на завтрак спускались с самого утра, и теперь компания баронов оставалась последней. «Господа еще чего-нибудь желают?» — подошел к ним сам хозяин постоялого двора. «Нет, пожалуй», — посмотрев на остальных, сказал за всех барон Палин. «Карп, ты начинай уже все готовить. Мы завтра с утра уходим». «Не беспокойтесь, господин барон. Все будет в наилучшем виде». Продукты на дальнейший путь бароны заказали через него. Карп был вполне порядочным торговцем, да и заплатили они, не особо торгуясь. Эллинс был последним городом перед их владениями, поэтому Олег решил прогуляться, посмотреть на товары и цены. Хотя все, что нужно из вещей, было закуплено чеком по подсказкам гортензии еще в Немее, но мало ли, может еще что приглянется». Кроме Риты, в сопровождении Олег взял с собой еще и Гури, на всякий случай. Он вызывал его с Ведой к себе в номер еще с самого утра, чтобы убедиться в выполнении его указаний. Следы Роск на попе Веды показали, что свой урок она получила. Ее в город он решил с собой не брать, пусть остается вещи достировать и гладить». Эллинс отличался от других виденных Олегом городов гораздо большей толкотней, создаваемой приезжими. Лавки и магазины здесь встречались гораздо чаще. Почти каждый дом в этом городе, даже если не являлся торговой лавкой, имел пристройку для магазинчика. Они шли, пробиваясь сквозь толпу, иногда Олегу приходилось кого-то отталкивать самому, но чаще это делала Рита. Любое возмущение тут же гасилось, как только люди видели его баронский значок. В одной из лавок Олег увидел красивый, женский по виду и размеру браслет из золота. Хотя он был без всяких драгоценных камней, но из-за тонких узоров выглядел очень изящно. Такой, конечно, лучше бы подошел к гортензии, но Олег, подумав, все же купил его для Риты. Подарок от меня. Позволь, надену. Девушка была очень довольна и не скрывала этого. Обняла и прижалась к коллегу. Поток слов благодарности он прекратил, зажав ладошкой ей рот. «Купил заодно тонкое золотое колечко с недорогим камушком и вручил его Гури. Жене подари, чтобы не дулась на тебя. Но все равно присматривай за ней, хватит ей хвостом крутить». Олег хотел еще найти что-нибудь из оружия, подходящего для приемов ассасинов, но ничего, кроме метательных ножей, не нашел. Да и они были совсем неподходящими, великоватыми и плохо сбалансированными. Зато на небольшом базарчике возле северных ворот увидел продававшуюся клюкву. Рецепт клюквенного кваса у него был в голове, поэтому Гури тут же был нагружен бочонком ягод литров на пятнадцать. Преодолеть сорок лиг по тракту до озера, про которое узнал Валмин за один день, было, в принципе, возможно даже с обозом, но никакой нужды в такой спешке не было. Поэтому, выйдя из города, темп взяли невысокий. Дружинники были все в приподнятом настроении, в городе они смогли хорошо отдохнуть и потратить часть своего весьма приличного жалования на женщин и вино, Большинство нанятых чеком людей имели семьи в Немее и окрестностях, но вдали от своих жен они все чувствовали себя холостяками. Когда остановились на ночевку, Бор, второй лейтенант барона ферма, показал на выделяющиеся своей высотой и синеватым оттенком хвои дерева на опушке леса. «Вот это и есть та самая винорская сосна. Дальше их будет больше». Олег прервал свой разговор с капитаном наемников Чупурой и пошел к лесу, чтобы посмотреть на это дерево. Ему было интересно. Чупур шел за ним и продолжал ранее начатый разговор. «Продуктами мы теперь обеспечены на две-две с половиной декады. Со снаряжением тоже все в порядке. Мы можем помочь вам э, в штурмах замков». «Я же уже говорил, свои замки мы и без вас возьмем». Дойдя до указанного дерева, Олег потрогал ствол, но ничего особенного не приметил. Дерево как дерево, на обычную сосну похоже. Только цвет действительно своеобразный. «Идите за нами также лигах в трех-пяти след. Когда мы со своими дружинами пойдем в мое баронство, оставайтесь возле озера и ждите меня. Только найдите там место поукромней, чтобы не отсвечивать перед проходящими по тракту караванами». Чупура подтвердил, что понял, вскочил на коня и отправился назад к своему отряду. Первое селение южных баронств, куда пришли дружины, действительно принадлежало барону Палину. — Не велите казнить, благородный господин, но наш хозяин, барон Палин, он это... он... «По-другому выглядит!» — староста стоял на коленях перед чеком и сильно боялся. Деревня, как бароны уже выяснили, называлась «Морша». Староста деревни Вупич, седой сутулый мужик, далеко за пятьдесят, запинаясь и трясясь от страха, отвечал на любой вопрос излишне подробно. Его страх был понятен. Откуда-то на его голову свалился большой отряд воинов — А один из важных господ, прибывших с этим отрядом, объявил себя их новым хозяином. Возразить такому, считай, приговорить себя к немедленной смерти, но и соглашаться тоже страшно. Тот барон Палин, что сейчас сидит в замке, скор на расправу, о чем свидетельствовали два изуродованных трупа, висевших вверх ногами на перекладине между двух столбов, вкопанных прямо в самом центре села. «Прежний барон...» «Предал своего короля, так что теперь будешь делать то, что я тебе прикажу, понял?» «Конечно. Как не понять, благородный господин? Все буду делать, как скажете. Только у нас ведь лес прошлой вырубки уже вывезли. Новый мы еще только начали помечать, а помощник баронского управляющего ускакал, как только ваших конных возле леса увидел. Он возле ручья был». «Да не нужен мне ваш лес!» — махнул рукой Чек, правда, потом уточнил. «Сейчас не нужен!» Олег посмотрел на Торма, но ответила Рита, которая во время движения была все время рядом с передовым дозором. «Мы видели, как кто-то ускакал, но он далеко был, да и лошадь у него свежая, не стали догонять. В Морше проживало около четырех сотен сервов». Но сейчас деревня выглядела почти безлюдной, только иногда из-за низких заборов показывались любопытствующие чумазые детские мордашки. Да жена старосты, так же, как и он, стояла на коленях, но во дворе их дома. «Седлай свою клячу и езжай в замок. Передай бывшему барону, что у него есть время до полудня завтрашнего дня убраться из замка по добру-поздорову. Потом пусть пеняет на себя». Если мы возьмем штурмом, то повесим его на воротах, как изменника. Услышав слова чека, староста побледнел, а его жена тонко завыла. «Барон, не торопитесь», — вступил в разговор Олег, поняв, что для старосты эта поездка обернется смертью. «Я предлагаю не вступать в переговоры с предателем». Чек, понимающий, посмотрел на Олега, затем снова на старосту. Барон Ферм не отличается такой добротой, как я. Придется изменнику ответить по всей строгости. Так, Вупич, кажется. Вупич, в деревне мы останавливаться не будем. Пройдем чуть дальше, но овса для лошадей ты нам доставь. Мешка четыре хватит, я думаю. Останавливаться на постой в убогих домах этой деревни не было никакого желания. Дружины прошли за околицу и там разбили лагерь ты хочешь в одиночку устроить там побоще спросила гортензия они стояли возле шатра обороны ферма которым суетились гури с ведой тут присутствовали только сам олег чек торм гортензия и валмин валмин еще не знал о способностях олега но за время пути амак был отнюдь не дураком заметил много странностей и делал свои выводы Сейчас он внимательно слушал и, что называется, мотал на ус. «Давай я сначала посмотрю, там и решу. По обстоятельствам», — ответил могине Олег. Темноты дожидаться не стали. Олег с Томом и обоими магами сели на лошадей и, сопровождаемые любопытными взглядами солдат, поехали к замку Палин. «Чего все встали?» — прикрикнул на дружинников капитан Олен. Хотите без ужина остаться или на голой земле спать? Дорога до замка неспешной рысью заняла меньше половины склянки. Как только с дороги над лесом увидели конусообразную крышу донжона, Олег дал команду спешиться. Ждите здесь, постараюсь долго не задерживаться. Щит на тебе магический? спросила Гортензия. Олег наложил на себя заклинание «скрыт» и, уже находясь в скрытии, ответил «нет, я решил, что динамически сейчас лучше». Он посмотрел на шалевшее лицо Валмина и, хлопнув его по плечу, отчего тот чуть не подпрыгнул от неожиданности, вышел на дорогу и отправился к замку. До замка добирался пешком, не стал тратить энергию на прыжок. Чувствовалось, что в баронствах вопросам безопасности уделяют серьезное внимание – И укрепление здесь содержится в полном порядке. Замок пален имел форму почти правильного треугольника со сторонами больше полутора сотен шагов каждая. Ров вокруг замка был наполнен водой из речки, протекавшей вдоль северной стены. Стены замка были больше десяти метров высотой. Над ними возвышались еще где-то на два метра три башни на каждом углу. В южной башне были обитые металлом ворота. Есть ли в воротах подъемная решетка, Олег не мог определить, потому что ворота были уже закрыты, а мост через ров поднят. Значит, нынешний хозяин замка серьезно отнесся к известию, которое ему принес помощник управляющего. В середине замка возвышался донжон круглой формы. Он был шагов в двадцати в диаметре и в два раза выше стен. Олег с помощью заклинания «Прыжок» переместился во двор замка. Тут царила суета. Дружинники вместе с прислугой таскали на стены запасы стрел и дротиков, несли дрова к котлам, которых было по три на каждой стене, и наполняли котлы водой. Замковые рабы, которые выделялись кожаными ошейниками и одеждой из мешковины, загоняли в хлев бычков, коров и свиней, видимо, недавно пригнанных в замок, и ворочали тяжелые бревна, перекатывая их к воротам. За всей этой суетой, стоя на крыльце донжона и опершись на деревянные перила, наблюдал богато одетый краснолицей сидеющий мужчина. Увидев появившегося из-за угла небольшого каменного здания кузне раба с расседланным конем в поводу, закричал тонким, почти бабским голосом. «Гормус, сын курицы, ты куда моего коня ведешь? Или ты считаешь, что это короба?» Раб, растерявшись, остановился и, вжав голову в плечи, уставился себе под ноги. «Господин барон, это я ему приказал», — сказал пришедший следом пожилой воин, полностью экипированный в доспех и с капитанским шевроном на рукаве. Аксельбанта на нем не было, зато на шее висела рыцарская цепь. Теперь Олег точно знал, что вот этот красномордый и тонкоголосый дядька и есть хозяин замка. Пока еще хозяин».